Харви увидел, что он сделал еще одну попытку, и тогда раздался резкий звук. Он подождал и снова попытался завести двигатель. Двигатель наконец включился и неровно заработал. Харви приоткрыл заслонку и резко увеличил число оборотов. Несколько раз пробежала искра зажигания, черный масляный дым вырвался из глушителя... Тогда он задним ходом съехал с подъездной дорожки, вырулил на шоссе и включил фары. Харвин наблюдал за всем, отцепив от ужаса. — Вернись! Вернись! Мини набрал скорость на шоссе, затем на развилке с главной дорогой резко затормозил, заваливаясь направо на спущенных шинах. Автомобиль бесстрашно рвался вперед, его швыряло из стороны в сторону... Приводные колеса время от времени теряли захват с дорогой. Какой-то грузовик, злобно гудя, резко затормозил, а потом обогнал мини. Харви беспомощно наблюдал сверху, как автомобиль, будто сумасшедший, мчится вперед. Затем резко сворачивает на боковую дорогу. Его занесло на сухом асфальте, и он чуть не врезался в припаркованный автомобиль на другой стороне шоссе. — Сбавь, Скорость, идиот, ради бога! Мини промчался через перекресток. Харви попытался заставить себя снизиться, нырнуть прямо в автомобиль, в свое тело, но не смог преодолеть расстояние. Он летел сквозь тьму, слышал рев двигателя внизу, завывание ветра вокруг машин, визг шин, но скорости он не чувствовал. Сон. Всего лишь сон, в любую минуту он может проснуться. Машина рвалась вперед. «Сбавь скорость, ради бога, затормози!» Вместо этого Мини только набирал скорость. Он завернул за угол, чуть не врезавшись в бок стоящей на другой стороне дороги машины. Харви услышал визг тормозящих шин, видел, как мини сумасшедшими зигзагами несет с по дороге, бросаясь от правого тротуара к левому. В считанных дюймах он проскочил за док автомобиля, свернул назад и, потеряв управление, вошел в вираж. Колеса тормозили, автомобиль ехал прямо на тротуар, держа курс на дерево. Переднее крыло задело дерево, Послышался жуткий металлический скрежет и звон разлетевшегося в дребезги ветрового стекла со стороны пассажирского места. Машина описала зигзаг и остановилась. Господи, боже мой, Харви глядел на автомобиль сверху. В живой изгороди из букв светилась одна фара, другой не было. Двигатель все еще работал. За изгородью в доме загорелся свет. Когда он попытался дать задний ход, послышался вой из корежного металла. Он вышел, обошел автомобиль спереди, собрался с силами и налег на смятое крыло. Поднажал, потом еще и еще раз металл издавал пронзительный скрип. Тогда он снова сел в машину, Дал задний ход, и на этот раз колесо освободилось. Кто-то кричал и бежал через сад. Харви наблюдал, как он снова выехал на дорогу и прибавил газу. Единственная фара рассекала темноту, казалось, будто едет мотоцикл. Интересно, как он объяснит отцу то, что случилось с машиной. Может быть, отремонтирует ее где-нибудь, прежде чем отец заметит. Проснись, ради бога, проснись. Мини пронесся вдоль тупика и через пустырь выскочил на ухабистую проселочную дорогу. На развилке свернул прямо в рощу и сбавил ход. Впереди, в луче слабого света от фары Мини, сверкнули красные рефлекторы. Харби увидел, как он поставил Мини в сторонку. Выключил двигатель и выбрался из машины. Он следил, как его тело идет по проселочной дороге. Харви охватила паника. Обломок кораблекрушения, увлекаемый потоком. Вот как он чувствовал себя. «Нет, остановись, не нужно!»